Страница 60 письмо 46-е Илье Репину. 1885 год, апреля 1 -го, Москва. Третьего дня был на выставке и хотел тотчас же писать вам, да не успел. Написать же хотелось именно вот что, так как оно сказалось мне «Молодец, Репин, именно молодец». Тут что-то бодрое, сильное, смелое и попавшее в цель. Примечание первое, второе. На словах многое сказал бы вам, но в письме не хочется умствовать. У нас была геморроидальная полоумная проживалка-старуха, а еще есть Карамазов отец, Иоанн. Ваш? Это для меня соединение этой проживалки и Карамазова». И он самый плюгавый и жалкий, жалкий убийца, какими они должны быть, и правдивая смертная красота сына, хорошо, очень хорошо. И хотел художник сказать значительно и сказал вполне ясно, и, кроме того, так мастерски, что не видать мастерства». Примечание третье. «Ну, прощайте, помогай вам Бог забирать все глубже и глубже». Примечание первое. 30 марта Толстой посетил тринадцатую выставку Товарищества передвижников. Примечание второе. Речь идет о картине Репина Иван Грозный, сын его Иван, 16 ноября 1582 года. И третье. Приживалка Старуха Охотницкая. Конец примечаний.